Практика вторая. Шесть мантр. Шесть мантр – это способы выразить любовь и сочувствие. Они очень эффективно преобразовывают страдания и создают счастье в отношениях с любимым человеком, другом или коллегой. Детям тоже можно их практиковать. Возможно, вам захочется начать с практики шести мантр для самих себя, потому что любить и понимать другого человека – Возможно только тогда, когда вы практикуете любовь и понимание к себе. Мантра – это волшебная формула. Каждый раз, когда произносите мантру, вы можете сразу изменить ситуацию. Нет необходимости ждать. Выучите ее наизусть, чтобы повторять, когда придет время. Эффективной мантру делают осознанность и концентрация. Если вам достает внимательности и концентрации во время повторения мантры, Она не сработает. Мы все способны к внимательности и концентрации. Мантра. Я здесь для тебя. Описание. Это мантра – практика, а не заявление. Любить кого-то значит находиться рядом для блага этого человека. Но сначала вы должны научиться быть рядом с самими собой. Практика состоит в том, чтобы выработать подлинное присутствие. Мантра. Я знаю, что ты есть, и это наполняет меня счастьем. Описание. Эта мантра выражает признательность за присутствие близкого человека. Здесь вы говорите, что вы очень счастливы, поскольку любимый жив и доступен для вас. Нам всем хочется, чтобы возлюбленный охватил нас осознанным вниманием. Эта мантра сразу сделает другого человека счастливым. Мантра. Я знаю, что ты страдаешь, и потому я здесь для тебя. Эта мантра предназначена для тех моментов, когда вы видите боль другого человека. Если вы любовник, вам нужно знать, что происходит с возлюбленной. Если вы присутствуете ради блага этого человека, его страдание будет вам заметно. Мантра. Я страдаю. Помоги, пожалуйста. Описание. Эта мантра предназначена для таких случаев, когда вы страдаете сами и думаете, что ваши страдания вызвал другой человек. Подойдите к нему с внимательностью и концентрацией и произнесите эту мантру. Это может оказаться непростой задачей, поскольку вы чувствуете себя обиженными. Но после непродолжительной тренировки вы сумеете это сделать. Мантра: это счастливое мгновение. Описание. Пятая мантра нужна для того, чтобы мы помнили, какая удача иметь много условий счастья, доступных здесь и сейчас. Мантра. «Ты отчасти прав. Права». Эта мантра напоминает о том, что мы все люди, и потому в нас есть и положительное, и отрицательное. У нас не должна кружиться голова от похвал. И нет необходимости отчаиваться, когда нас критикуют. Первая мантра. Первая мантра «Я здесь для тебя». Ее практиковать несложно. Любить человека значит быть рядом. Это искусство и практика. Если вам не хватает внимательности и концентрации, вы не можете на 100% присутствовать ни для себя, ни для другого человека. С практикой осознанного дыхания осознанной ходьбы, осознанного сидения, вы можете вернуть свой ум домой, к телу, и полностью утвердиться в здесь и сейчас, восстанавливая свое истинное присутствие. Когда вы любите кого-то, вы предлагаете этому человеку все самое лучшее, что имеете. Лучшее, что мы можем предложить другому, это наше подлинное присутствие. Прежде чем вы сможете присутствовать ради кого-то другого, Вы должны научиться это делать для себя. Поэтому сначала мы практикуем первую мантру наедине с собой. «Я здесь для тебя» означает также, что «Я здесь для себя». Ум возвращается домой, к телу, и мы начинаем осознавать, что у нас есть тело. Обычно мы об этом не помним, особенно если поглощены работой. Практика вдоха-выдоха. И возвращение ума домой к телу может быть очень приятной. Вы наслаждаетесь вдохом своим телом и умом. Это уже может повлиять на другого человека. Зачастую он теряется в размышлениях и беспокойстве о прошлом или будущем. Когда вы действительно присутствуете и мощно произносите мантру, вы помогаете близкому человеку тоже вернуться к себе. Прийти в здесь и сейчас. Первое определение любви – присутствие. Это достигается практикой. Как вы можете любить, если вас нет рядом? Чтобы любить, нужно присутствовать и телом, и умом. Настоящий любовник знает, что практика внимательности – это основа настоящей любви. Вторая мантра. Вторая мантра тоже очень сильна и способна создать счастье для вас обоих. Дорогая, я знаю, что ты существуешь, и я очень счастлив. Вы уже научились по-настоящему присутствовать, и потому можете осознать присутствие любимого человека. Когда вы произносите «Дорогая, я знаю, что ты есть», это также означает «Твое присутствие драгоценно и жизненно важно для моего счастья». Невозможно сделать второй шаг, если не сделан первый. Первый шаг – это первая мантра. «Я здесь. Я осознаю свое присутствие. Я предлагаю свое присутствие тебе, моя дорогая». Это лучший подарок, который любящий человек может сделать любимому. Нет ничего более ценного, чем ваше присутствие. Мы часто покупаем на рынке различные дорогие вещи – Но сколько бы они ни стоили, ничто не сравнится с ценностью вашего присутствия. Внимательность поможет придать ему еще больше яркости, нежности и любви. Предложите такую чудесную встречу любимому человеку. Это осчастливит вас обоих. Третья мантра. Третья мантра нужна, когда вы замечаете, что другой человек страдает. Она способна сразу уменьшить боль. Сначала вы практикуете внимательное дыхание, ходьбу или сидячую медитацию, чтобы освежить свое присутствие. После этого вы готовы прийти к человеку и сказать «Дорогая, я знаю, что ты страдаешь, и поэтому я здесь для тебя». Это настоящая любовь. Истинная любовь опирается на осознанность. Поскольку вы внимательны, вы знаете, что с другим человеком что-то не так. Если сумеете это заметить, то сможете чем-нибудь помочь. Дорогая, я знаю, ты страдаешь. Вот почему я здесь для тебя. Вы еще не успели ничего особенного сделать, а вашему близкому уже стало немного лучше. Когда вы страдаете, а любимый человек игнорирует вашу боль, она только усиливается». Но если он знает о ваших страданиях и предлагает свое присутствие в эти трудные минуты, боль сразу же уменьшается. Для того, чтобы принести таким образом некоторое облегчение, нужно совсем немного времени. Эту мантру вы можете использовать в отношениях с близким человеком, когда ему плохо. Четвертая мантра. Четвертая мантра немного сложнее, особенно если мы слишком гордимся собой. Эта мантра предназначена для тех случаев, когда вы страдаете сами и полагаете, что причина ваших страданий заключена в поведении близкого человека. Такие ситуации время от времени бывают у каждого. Если бы неприятные слова или действия исходили от кого-то постороннего, вы страдали бы меньше. Но что-то неправильное сказал или сделал именно тот человек, которого вы любите больше всего – поэтому вы страдаете очень глубоко. Иногда вы поддаетесь порыву наказать его за то, что он осмелился заставить вас страдать. Когда нам тяжело, мы думаем, что наше страдание вызвал другой человек. Она не любит меня. Так почему я должен любить ее? Наша естественная тенденция – желать отыграться. И часто мы пытаемся наказать близкого, демонстрируя ему, что я могу отлично прожить без тебя. Это косвенный способ сказать «ты мне не нужен». Но это не настоящая любовь. Многие из нас совершали эту ошибку. Я тоже так поступал. Но мы учимся. На самом деле, когда мы страдаем, другой человек нам нужен. Это обязательство мы взяли на себя в начале наших отношений. Давайте же будем ему верны. Когда возникают страдания... Вы должны сказать близкому, что страдаете и нуждаетесь в его помощи. Но мы склонны поступать наоборот. Мы пытаемся показать человеку, что он нам не нужен. Мы предпочитаем запереться в своей комнате и плакать, а не просить помощи. В нас живет гордость. Но в любви нет места для гордости. Вот почему нам нужна четвертая мантра. «Дорогой, я страдаю. Пожалуйста, помоги». Это очень просто, но и очень сложно. Однако вы будете куда меньше страдать, если сумеете заставить себя произносить четвертую мантру. Я это гарантирую. Иногда другой человек замечает, что что-то не так, и спрашивает. «Дорогой, ты страдаешь?» Он пытается утешить вас, а вы импульсивно отвечаете. «Что? Почему это я должен страдать?» Но вы неискренни. Вы глубоко страдаете. Если он попытается подойти поближе и положить руку вам на плечо, вы говорите «оставь меня в покое». Многие из нас совершают такую ошибку. Практика четвертой мантры противоположна. Вы должны признать, что страдаете. Дорогая, мне тяжело. Я хочу, чтобы ты знала это. Пожалуйста, помоги. На самом деле правильная формула немного длиннее. Дорогая, я страдаю. Я не понимаю, почему ты сказала мне такие слова. Я не понимаю, почему ты так со мной поступила. Я расстроен. Пожалуйста, объясни. Мне нужна твоя помощь. Это настоящая любовь. Но если вы говорите, я не страдаю, мне не нужна твоя помощь, это не настоящая любовь. Пожалуйста, запишите эту мантру на листке бумаги размером с кредитную карту и положите в кошелек. В следующий раз, когда начнете мучиться и думать, что все это из-за нее или из-за него, не забудьте вынуть листок и прочитать написанное. Тогда вы будете точно знать, что делать. Согласно этой практике, вы имеете право страдать 24 часа, но не больше. Это крайний срок. Затем необходимо практиковать четвертую мантру. Если вы не можете подойти к близкому человеку, Воспользуйтесь мобильным телефоном, компьютером или напишите записку и положите на стол или на другое видное место. Я уверен, что как только вы заставите себя написать этот текст, страдания сразу же уменьшатся. Мантру можно разделить на три части. Первая часть. Дорогой, я страдаю и хочу, чтобы ты знал это. Так мы делимся друг с другом всем и счастьем и горестями. Пожалуйста, объясни мне, почему ты сделал или сказал это? Я страдаю. Вторая часть. Я делаю все, что в моих силах. Это означает, что я практикую внимательность. Когда злюсь, я не говорю и не делаю ничего, что могло бы нанести вред мне или тебе. Я практикую осознанное дыхание, внимательную ходьбу и глубоко заглядываю в свои страдания, чтобы найти их корень. Я полагаю, что ты причинил мне неудобства. Но поскольку я практикую, я знаю, что не должна убеждать себя в этом. Я присматриваюсь. Возможно, мое страдание вызвано неправильным восприятием с моей стороны. Наверняка ты не хотел говорить или делать что-либо неприятное. Так как я практикующая, я сейчас делаю все возможное, чтобы применить глубокий взгляд, распознать свой гнев и принять его. Высказывание «Я делаю все возможное» служит своего рода напоминанием, а также приглашением для другого человека сделать то же самое. Когда он получает сообщение, он может подумать «О, я не знал, что она страдает! Что я сделал? Что я сказал, чтобы она так страдала?» Тогда вы оба будете практиковать глубокий взгляд. И тот, кто первым из вас обнаружит причину, должен сразу же обратиться к другому и извиниться за свое неловкое поведение, чтобы близкий человек не расстраивался. Вторая часть мантры предлагает обоим партнерам осознать происходящее и внимательно выявить истинную причину страданий. Третья часть. «Пожалуйста, помоги». Это довольно сложно, но очень важно, просто требует определенного мужества. Если мы любим друг друга, мы нуждаемся друг в друге, особенно когда страдаем. Ваше страдание – это ее страдание. Ее счастье – это ваше счастье. Глубоко изучая ситуацию, мы поймем, как помириться и восстановить гармонию. Три предложения. Я страдаю и хочу, чтобы ты это знал. Я делаю все, что в моих силах. Пожалуйста, помоги. когда вы достанете из кошелька листок бумаги и прочитаете его, вы вспомните, что нужно делать. Пятая мантра. Пятая мантра- это счастливое мгновение. Здесь мы не занимаемся самовнушением и не выдаем желаемое за действительное. Если мы достаточно внимательны, чтобы осознавать всю совокупность доступных условий счастья, мы сумеем наслаждаться ими. Эта мантра напоминает о том, Какие мы оба удачливые люди. Прямо сейчас, в настоящем, нам досталось множество условий счастья. Когда вы сидите рядом с ним или с ней, или гуляете рука об руку, произносите пятую мантру. Она позволит не забывать о том, насколько вам повезло. Если мы не наслаждаемся условиями счастья, мы вовсе не мудры. От вашей внимательности зависит, Сумеете ли вы признать это мгновение счастливым? Только внимательность поможет прикоснуться ко многим условиям счастья, доступным здесь и сейчас. Этих условий более чем достаточно для вас обоих. Поэтому, когда вы сидите или гуляете вместе, когда у вас есть возможность провести рядом друг с другом некоторое время, вдыхайте внимательно и осознавайте свою великую удачу. Именно внимательность и осознанность превращают настоящее мгновение в прекрасное и счастливое. Практикующий подобен художнику. Он знает, как с помощью практики принести счастье в здесь и сейчас. Шестая мантра. Шестая мантра идеально подходит для того, чтобы справляться со страданиями, которые возникают из-за комплексов, когда мы думаем, что равны другим, уже их или лучше. Когда кто-то хвалит или ругает вас, вы можете использовать эту мантру. Дорогой, ты отчасти прав. Это означает, ваша критика или похвала верны лишь отчасти, потому что во мне есть и слабые, и сильные стороны. Хотя вы хвалите меня, я не должна забываться и игнорировать свои негативные проявления. Замечая что-то прекрасное в другом человеке, Мы склонны игнорировать то, что не так красиво. Будучи людьми, мы имеем как положительные, так и отрицательные качества. Поэтому, когда возлюбленный превозносит вас, утверждая, что вы образец совершенства, можно сказать ему «Дорогой, это правда лишь отчасти. Ты же знаешь, что во мне есть и другие качества». Вы сохраняете смирение. Вы не станете жертвой самообмана, потому что знаете, что еще не совершенны. Когда другой человек критикует вас, утверждает, что вы бесполезны или ничего не стоите, вы можете сказать то же, что и раньше. «Дорогой, ты прав лишь отчасти, потому что у меня есть и позитивные качества».